Третье. Музыка, проникающая из коридора в кабинет, раздражала Вячеслава Викторовича. Он сам составлял программу, и это было совсем уже обидно. Народные песни в вульгарной обработке не давали сосредоточиться на своей удаче, не давали до конца насладиться победой. «Вот я молодец!» — хлопнув ладоши, — восторженно сказал сам себе Вячеслав Викторович. Когда дверь за помятым капитаном захлопнулась, доктор на секундочку замер, потом дернул головой, заложил руки за спину, накрутил на пальцах хлястик халата, прикусил губу и гоголем прошел три раза по кабинету. Он был в восторге, мешало только дурацкая мелодия. Почти полгода, бомбардируя запросами и униженными просьбами Министерства здравоохранения и многие другие организации, он пытался заполучить для своих опытов этот, когда-то засекреченный, а теперь совершенно никому, кроме него, не нужный уникальный аппарат. А вот теперь он здесь, опять и опять кусая губу, говорил доктор и поглядывал на кожаный футляр. Здесь он. Здесь я его заполучил. Аппарат этот еще в конце 50-х годов был разработан в секретных лабораториях КГБ. Эксперименты проводились в условиях строжайшей секретности, и в течение последующих 30 лет о существовании прибора ходили только слухи. Вячеслав Викторович узнал о мини-излучателе Т-частиц только из прессы когда были открыты архивы, узнал и возжелал всем сердцем заполучить приборчик в собственное пользование. Институт, производитель прибора, не отказал, но запросил сумму, близкую к стоимости маленькой водородной бомбы. Такими деньгами не бросаются даже очень богатые фонды. И вот оно, чудо. На бронированной машине, прямо на работу, привезли. Помогло ему, конечно, вовсе не родное Министерство здравоохранения. Там чудес не любят. Помог могучий фонд СОРС. Прибор стоял перед ним на столе. Аппарат оказался совсем маленьким. Внутри кожаного чемодана были толстые мятые прокладки, и под ними многослойная упаковка — пористая желтая мишура, серебряная фольга, оклеенная каким-то специальным утеплителем с фактурой толстой марли. Размотав упаковку, доктор вытащил, наконец, небольшую серебряную коробку и, затаив дыхание, открыл ее. Лежащий на красной подушечке излучатель напоминал обыкновенный карманный фонарь. Музыка в коридоре смолкла, в дверь постучали. «Можно?» он не успел даже выматериться как дверь распахнулась и прямо перед доктором оказалась эта проклятая женщина в идеально белом стерильном халате кукольное розовое личика выражало высшую степень возмущения американка смотрела прямо в лицо доктора и не мигала скажите вячеслав викторович зловещим ровным голосом начала она «У нас в отделении новая медсестра. Она ваша родственница». В ледяных глазах никакого понимания, никакого сочувствия. Людмила Ф. Кащенко ворвалась в его кабинет в самую счастливую минуту его жизни. Исключительно для того, чтобы устроить скандал. Она нарывалась». «Я не обязан отчитываться перед вами», — сказал доктор. «Прошу вас, покиньте кабинет. Вы мешаете мне работать». Он, конечно, не надеялся, что американка вот так сразу сдастся и выйдет. Но розовое пластмассовое личико неожиданно расплылось в улыбке. «Да какое это имеет значение, правда же?» Меняя голос на «ласково доверительный», — сказала американка. — Родственница? Не родственница? Кто вообще на эту собачью работу на такие деньги пойдет? Собственно, я знаю, что вы уезжаете на конференцию в Краков. Я хотела бы извиниться перед вами. — Чего это? — вдруг спросил доктор и попытался спрятать за спину коробку с прибором. — Я восхищаюсь вашей работой. — Восторженно проговорила американка. — Нет, честное слово. Она смотрела на аппарат. — У вас, Вячеслав Викторович, столько реабилитированных больных. У вас прямо удача за удачей, удача за удачей. А ведь везение врача — это, в первую очередь, его опыт, его талант. Боже! Наконец, не выдержала она. А что это у вас? Это же психотронный биомодулятор. «Неужели он действительно существует? Честное слово, я была уверена, что это всего лишь газетная утка. Можно посмотреть?» Красивая рука с длинными пальцами быстро протянулась вперед. Так быстро, что острые крепкие ногти успели коснуться серебряной крышки коробки. «Лучше не стоит». Доктор решительно повернулся к назойливой женщине спиной и, положив футляр в сейф, торжественно затворил железную дверцу. Извинения принимаются. А что касается излучателя, так это позже, коллега, потом. Всему свое время он не без удовольствия повернул в замке ключ. «Эта штука обошлась фонду в фантастическую сумму», — похвастался он, опускаясь на свой крутящийся стул и раскрывая подмоченную папку. «Но не уверен, что нам с вами, коллега», — он подчеркнул голосом последнее слово, — «скоро удастся проверить» аппарат в действии. Нужны детальные тщательные проверки, изыскания, опыты — он прищелкивал языком — множество контрольных экспериментов. — Не страна. — Фабрика абсурда, — фыркнула американка. — Теперь про этот броневик будут сто лет говорить. Вы это, надеюсь, понимаете? По ее лицу нельзя было понять, насколько Людмила Ф. Кащенко разочарована. И все же, Вячеслав, я рассчитываю на долю в биомодуляторе. Мы же с вами все-таки одно большое дело вместе делаем. Не обделяйте коллегу. Разделяя почерневшие от кофе странички, Вячеслав Викторович не смотрел на эту наглую розовую куклу. «Конечно, Людмила, конечно. Вы извините меня, он уже бубнил неразборчиво, целиком погружаясь в чтение. Извините, очень много дел. Я действительно уезжаю, а мне нужно кое-что закончить».